Стадия 7. 10 ноября. Среда. Срочно нужна информация переносчиками каких болезней могут быть блохи, крысы. Также Гуднере работал исследователем Германии время войны, теперь сотрудник жоп. Материал назревает потрясный. Драйвер. Ура, ура! Проговорил мистер Скилликорн, потирая руки. Похоже, пошло-поехало. Десман, дружище, если повезет, эта история наделает большого шуму. Охрана ты говоришь, Гоб, скептически покачал головой мистер Симпсон. Охрана. А что? Ну уж не знаю, я очень хотел бы, Куильям, чтобы мои опасения не подтвердились. Но ты же знаешь, я человек по натуре осторожный. 11 ноября, четверг. Да, еще вот это, — возгласил заместитель министра, беря со стола газетную вырезку. Не знаю, видели ли вы ее или нет. Может, статься это и пустяк, но мне он почему-то не нравится. Как крошечная тучка из-за моря. «Я посоветую парламентскому секретарю запрягать колесницу». Второй заместитель неслышно вздохнул и попытался придать своему лицу деловое, сосредоточенное выражение. Они уже битый час промаялись, обсуждая три вопроса, на решение каждого из которых на деле требовалось не больше минуты. «Вот вам закон Паркинсона в чистом виде», — угрюмо подумал второй заместитель. «Только в данном случае, пожалуй, уместнее применить одно из следствий». Количество работы возрастает в прямой пропорции к словоохотливости начальника. «Загадочные псы-разбойники держат в страхе озерный край», — прочитал второй заместитель. От специального корреспондента-оратора Дигби Драйвера. Он наспех пробежал заметку глазами. «Если повезет и удастся на ходу ухватить суть, можно будет сказать, что он это уже читал, но не счел достаточно важным, чтобы занимать драгоценное время начальника». «Ну, разумеется, Морис, я это читал, но не придал особого значения. Ну, то есть, если Центр даже и признает, что от них сбежала собака, или две, и даже если именно их собака повинна в смерти этого бедняги Эфраима, все равно это не более чем происшествие местного масштаба, которое вряд ли грозит министру какими-либо неприятностями». «Кто знает?» – отозвался заместитель министра, опуская глаза и придирчиво поправляя, безо всякой к тому надобности, цветок мака – красующейся в петлице по случаю Дня памяти погибших. Видите ли, министр сейчас несколько раздражен. Дебаты в парламенте по поводу финансирования, но позвольте, как одно связывается с другим. Я не говорю, что связывается, но может и связаться. Заместитель министра обнажил зубы в слащавой улыбке, сразу сделавшись похожим на пожилого барана. Вы ведь помните, что именно мы, вернее, наши предшественники, Несколько лет тому назад убедили министра принять рекомендации Саблонского комитета, что означало, кроме всего прочего, ратификацию проекта центра и, соответственно, выделение на него бюджетных ассигнований. У этого проекта, как вам известно, всегда были противники, и я не исключаю, что теперь поднимется крик, что, мол, они там не только тратят впустую государственные средства, но и еще упустили по халатности двух собак. Могут выйти неприятности. Плохо уже то, что центр находится на территории национального парка. Не понимаю, что в этом плохого. Окружающую среду не загрязняет, транспортный поток не увеличивает. Знаю, знаю, Майкл. С характерной для таких случаев запальчивостью перебил заместитель министра. Однако его деятельность не соответствует назначению национального парка, А поскольку это учреждение принадлежит короне, на него имеется государственная лицензия. Оппозиция только и ждет, чтобы центр как-нибудь оскандалился. Впрочем, боюсь, нам пока придется оставить эти в высшей степени занимательные рассуждения. Меня ждут дела, и вас полагаю тоже. Ну и ну, поразился про себя второй заместитель. Что это с ним сегодня? Завтра вечером я должен встретиться с парламентским секретарем для обсуждения некоторых вопросов. И уж заодно хотелось бы успокоить его и по этому поводу, если получится. У нас в центре есть надежный человек? Пожалуй, да. Некто это обычно я с ним общаюсь. Ну так выясните у него, пожалуйста, что они обо всем этом думают, и главное, правда ли, что от них что-то там сбежало, и если да, то какие они приняли меры. Мы должны быть готовы заявить, Если потребуется, то и публично, что эта собака Баскервилей, даже если она и существует, не имеет к Лоусен Парку никакого отношения. Хорошо, Морис, я займусь этим. Чертова баба. Ну какой еще заместитель министра станет поднимать бучу из-за такой ерунды? Поймите правильно, Майкл, я был бы просто счастлив, если бы мои опасения не подтвердились. «Но вы же знаете, я человек по натуре. Осторожный!» Тягучий влажный пеленой туман ложился на морду. И самое неприятное заключалось в том, что он был невещественным, и его нельзя было стряхнуть когтями который уже раз Раф тер лапой морду, пытаясь избавить ее от этой невесомой материи, которая заполонила собой всю траву на многие мили. Приглушенное журчание воды раздавалось теперь и спереди, и сзади. Небо было беззвездным. Ни ветерка, ни новых запахов. Лишь запахи, которые неподвижно висели в этом тумане и являлись как бы частью его. Запахи овец и их дерьма, вереска, лишая и плесени, которые были покрыты каменные стены ни единого звука, производимого живым существом, будь то человек, зверь или птица. Рав с лисом шли под нависающей пеленой тумана вдоль призрачных стен, образованных туманом теснин. Причем туман этот, в отличие от нормальных деревьев, кустов и скал, не устанавливал никаких пределов неуверенности и заблуждения. На узкой тропе между скал у путника лишь два пути – верный и неверный. Да и сами тропы тут таковы, что теряется всякая ориентировка и скалы вздымаются со всех сторон сразу или пропадают вовсе. Кажется, что впереди открывается пропасть, а скальная стена сзади, или что впереди проход, но прохода нет уже нигде. В такой вот пустоте и брели Раф с Лисом. Раф совсем вымотался, но не столько от собственной усталости, сколько от пугающей неизвестности, неуверенности и сомнений. Часа три назад, когда стемнело, Раф с Лисм спустились в Ликлдейл, оставив Шустрика одного в шахте, ибо он снова пребывал в сомнении относительно того, где находится. Раф, все еще не отдохнувший от своих долгих поисков на колючем и спасение Шустрика, был не очень-то расположен к охоте на овцу, ибо на помощь Лиса рассчитывать особенно не приходилось. Поэтому они решили брать какой-нибудь курятник, либо на худой конец мусорный бак. На окраине Браутонской лесопилки, там, где среди стольких томов, машин, людей и собак, дело выглядело бы совершенно безнадежным, лежал густой туман, который сполз вершин как сообщник и охотники, то есть раф. Проломили плохо укрепленную железную сетку, схватили двух кур и исчезли в серой пелене под истошные крики цесарки и громкие проклятия невидимого человека, звучавший ярдах двадцати от них. Его фонарь был бесполезен, освещая лишь неподвижную сплошную стену тумана. Лис положил свою курицу на землю и тяжело переводил дыхание, дымящееся паром на холоде. Курей да утей таскать долго не протянешь. Полночи проковылялись, а глядишь, еще свинцу на закуску схлопочешь. Проламывая железную сетку, рав потревожил давишнюю рану, и теперь нос его невыносимо соднело. «Что ты там шебуршишься?» — раздраженно спросил лис. «Лужу ищу», — ответил Раф и исчез в тумане. «Да похолоднее». Послышались глухие звуки, свидетельствующие о том, что Раф локает воду, и вскоре он появился вновь. «Уже лучше». «Развел брызги трески». «Лис, куда нам идти? Что-то я не пойму, где мы находимся». «Земля покажет», — ответил лис. То вверх, то вниз. Все и понятно. Сейчас вверх. Далеко ли до дома? Фу ты. Опять эта проклятая паутина. Ты ее сдуй, приятель. Почти дома. По земле видать. Повыше, где бежать мягче. Твой нос совсем, видишь, раскровенился. Сильно ободрал? Ничего. Заживет. А что ты думаешь насчет Шустрика? Как он, на твой взгляд? Совсем свихнулся. Нынче с утра он, похоже, опять забрался в свою башку. Да уж, с ним совсем худо, таким я еще не видал его. Припадки у него проходят, но от них никуда не денешься. Так что ему нельзя далеко уходить, нам придется охотиться без него. Придется далеко ходить, всем придется. Когда туман развеется, так до утра убираться надо. Опять лис, он не сможет, а далеко? Что он говорил? Человека того с ружья застрелил? Как думаешь, правда или тоже ему приблазнилось? Правда. Насколько я понимаю, человек поймал шустрика, когда тот возвращался один отовцы, которому убили на Голой горе. И то ли человек напугался так, что застрелил себя, то ли шустрик сделал это своей лапой. Как бы то ни было, человек умер. Его нашли? Конечно, нашли. Раф рассказал лису о том, как в него стреляли подле бурливого. Лис молча слушал, и прежде чем что-либо сказать, еще раз бегал туда и обратно по склону. «А силен наш малой, ух, силен! Человека пристрелить кому по плечу, а?» «Плохое дело, совсем плохое. Теперь они пока вас не порешат, не отстанут. Когда б я был с умом, бросил бы вас пока не поздно и ходу. Тогда нам конец, Лис. Мы давно бы пропали без тебя». «Это уж верно». Лис замялся. «А, ладно, погожу. Только смотри, слушать меня как надо. Когда станете супротивничать, только меня и видали. Выбирайте сами. А далеко ли нам идти?» Далече, Две почитай ночи ходу. Завтра до утра заляжем у Бычева, ежели малой туда выдюжит. Потом через Витборн на Данмейлское взгорье». Там лучше проходить ночью, бежать шибко, погода машин до людей нет. Ну куда ж мы пойдем? Ты бывал там прежде. Хелвелинская гряда. Один раз был. Высоко пойдем, места дикие, сильно ветреные. Когда совсем слаб сдувает. Только другого ничего нам не осталось, когда здесь нас ловят. А чего же ты не бросаешь нас, раз мы так влипли? Может быть, малого мне жалко. Лис помолчал. «Может быть...» «Я не верю тебе, вонючка!» Раф поперхнулся и закашлялся, потом вновь потер лапой морду. Туман над ними был столь густым, что они едва видели друг друга. «Куда ж тебе верить, верно дело?» «Почему не ответишь прямо?» Приходя в бешенство от своей вынужденной зависимости от Лиса, без которого ему ни за что не отыскать верной дороги в тумане, Раф грозно зарычал И тут же Лис перешел на подобострастный тон. «Тихо, тихо, приятель. Прямо? Хорошо. Ты малого никогда не бросишь, верно? А курей доярок кто убивает?» «Ты. А, слышь, вон уж и А малой тебя почил. Слышь, заливается. Пошли, дадим-ка ему курочки». «Пастеурелла пестис. Бактерия чумы». Возрадовался Дигби-драйвер. «Ну и ну». Кто бы мог подумать? Читаем дальше. Переносчиками этой болезни являются по преимуществу крысы, равно как и прочие грызуны. Однако, если крысы обитают в непосредственной близости от человека, инфекция может передаваться посредством укуса крысиной блохи. Чудника, Ну и... Не пропустите сенсационный материал на следующей недельке. Осталось выяснить, где обитает почтенный доктор... И вперед, я волк, я волк, завидевший добычу. 12 ноября, пятница. Заместитель министра по совинному вылупил глаза и таращился через стол, всем своим видом давая понять, что чуть ли не самое неприятное обстоятельство состоит в том, что ему пришлось проявить личную инициативу, в противном же случае никто бы и не подумал разобраться, что же на самом деле произошло. «Так что же сказал этот ваш бойкот?» — осведомился он. «Ну...» — начал второй заместитель. «Каждое слово пришлось из него вытягивать точно клещами. Для начала я попытался узнать, не сбежали ли от них собаки, а он в ответ спросил, почему нас это интересует». «Спрошу я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу. Ну и...» Я мог бы, разумеется, поинтересоваться, откуда было крещение Иоаннова, парировал второй заместитель, который никогда не упускал случая продемонстрировать, что опознал очередную цитату. Но потом решил не торопиться. Я не видел никаких особых причин упоминать имя Парсека, посему просто ответил, что мы прочитали эту заметку и хотели бы знать, что они имеют сказать по данному поводу. Тогда Бойкот заявил, что пока еще не доказано, что это именно их собаки. Заместитель министра прищелкнул языком и брюзгливо насупился. Ну, тогда я сказал, ладно, а зачем этому вашему Пауэллу понадобилось ехать вместе с полицией в Даннердейл? На что Бойкот ответил, что это была личная инициатива Пауэлла. Когда позвонили из полиции, никого другого на месте не оказалось. Потом он добавил, на сей раз, заметьте, без понуканий, что, между прочим, вовсе не доказано, что собаки, которых отловили в этом Деннердейлском магазинчике, те же самые, которые охотятся на овец. Тут у него тон стал прямо-таки воинственным. Заместитель министра уже догадался, что ничего путного из разговора не получилось, и изобразил гримасу, означавшую Сколь долго испытывает тебе мое терпение». «Майкл, но он сказал...» Таким тоном, каким пытаются вернуть увлекшегося слова блодим собеседника к основному предмету разговора. «Он сказал, сбежали от них собаки или нет?» «Не сказал, и я не смог из него ничего вытянуть». Гримаса, означающая «ты не сумел найти к нему верного подхода» и вверг его в расстройство. «А вы не сказали, что этим, возможно, заинтересуется парламентский секретарь?» Нет. Мой подход не принес результатов, следовательно, фактически признан неверным. Морис, почему, запрашивая информацию, обязательно нужно ссылаться на кого-то из чиновников министерства? Если информация нужна министерству, значит, она нужна министру. Так, по крайней мере, меня всегда учили. Хм, но в данном случае это вроде как не сработало, а? Тут зазвонил телефон, и заместитель министра снял трубку. «Да, Джен, соедините нас». «Доброе утро, Эдвард». «Нет, пока нет. А вы?» «Лок так и сказал? Правда?» «Ну хорошо, сейчас приеду и присоединюсь к вам». «До скорой встречи». Он положил трубку на рычаг. «Простите, Майкл, но меня ждут более срочные дела. И все же, полагаю, нам придется разобраться в этой истории. Это значит, мне придется разобраться». «Интересно, как? Надо найти надежного человека на месте, который, наконец, сказал бы наверняка, существуют эти псы-призраки или нет. Не могли бы вы попытаться еще раз и к вечеру подготовить резюме на полстраничке, чтобы я мог показать парламентскому секретарю?» Не дожидаясь ответа, он удалился. «О, Раф, погоди минутку. Я знаю, где мы. Мы тут уже были раньше». В ту первую ночь, в самую первую ночь после побега, стоял такой же туман, только была почти полная тьма. Это когда мы убежали от овчарок, которые так разозлились на нас, помнишь? А потом мы стали другими, стали дикими животными. Это было здесь. Скажи, Калис, похожи мы на диких животных? рав сидел на голых камнях леверской тропы и прислушивался к журчанию невидимых ручьев в долине. Где-то наверху каркнула во мгле ворона. Было сыро и холодно, лужицы между камней подернулись литком. Шерсть у обоих псов намокла, и грязный хвост лиса тяжело волочился по земле. «Дикие? Угу. Что два жеребца, какие разбегались в загородке? Давай, двигай, добыча вы еще далече!» Лис нетерпеливо взглянул на Рафа, из пасти его валил пар и облачком зависал в неподвижном воздухе над его головой. «Времени еще много, заметил Раф. Пусть шустрик отдохнет маленько. Не, к полудню туман сойдет, нас какая зараза увидит. Мы и на Хелвелен-то идем, чтоб никто не знал, что мы туда ушли. Злобно ощетинившись, Раф встал над лисом, но тот лишь вжался в землю, не двигаясь с места. Больно уж ты умный, подлец Этакий. Покуда я делаю всю черную работу и получаю раны, добывая тебе жратву, «Верно, верно, хороший ты мой, не сердись, а холони. Смекаешь, нас всего трое, а людей, какие убить нас хотят, кругом сотни. Почему мы все еще живые?» «Я знаю», — сказал Шустрик, задрав у камня лапу, после чего снова сел, передернув одним ухом, которое неудобно завалилось в рану на его голове. «Я только что сообразил, почему. Они не осмеливаются. Я пойду утоплюсь или просто брошусь под грузовик, тогда небо рухнет и все люди погибнут». «Раф, ты никогда не задумывался об этом? Это обстоятельство дает нам известные преимущества». Раф ничего не ответил. «Мышка убегает в сточный жёлоб», — продолжал Шустрик. «Поэтому она и жива. Ты знаешь, где этот жёлоб? Я-то знаю. Когда я быстро-быстро закрываю глаза, я иногда вижу, как мелькает ее хвостик. Он и нее видишь ли, из бумажки. Мальчик сует ей бумажку в дырочку в двери то есть в полу, каждое утро. Белохалатники сделали эту дырочку, длинную такую узенькую, своими ножами. «Ну вот, значит, я тебе скажу, почему». Хриплый шепот Лиса заставил Шустрика умолкнуть. «Люди завсегда так. Один другому не доверяет, боятся своих, чураются. Это тебе всяк, Лис скажет. Ежели кто не такой же, завсегда это он утром знает, как я вон». Для начала не дам вам тут оковачиваться Как туман спадет, мы уж должны быть на щербатых утесах, где повыше, чтоб не углядели ни тебя, ни малого с его сорочиной шкурой. Нечего валандаться. Пошли. И снова они пошли по ливерской тропе. Шустрик плелся сзади, тихонько поскуливая и напивая себе под нос. халатник, вбив баклуши, замазал мышки клеем уши. Потом, поставив пред собою, покрасил краской голубою, и мышка разум потеряла, его в молочник запихала, и в черном молоке утоп он. «Может, хватит об утопленниках?» — спросил Раф. Поешь всякую чепуху?» «Так минует время?» — виновато ответил Шустрик. «Миновать время можно и иначе. И миновать эти скалы». И вообще, хорошо бы как-нибудь миновать коровье дерьмо. Дрожа на холоде, Шустрик поежился и поспешил вдогонку за двумя тенями, которые уже исчезали в тумане, стоявшем над курганными утесами.